Глава 60 Лика. Дверной звонок я отключила. Телефон тоже. Еще полная бутылка водки валялась в ногах, противно позвякивая аламинат, когда я касалась ее ногами. Из-за дела приехала только утром. Голова раскалывалась, ноги гудели, внутри пустота. Таня дожила до приезда скорой, но из-за обильной кровопотери ее состояние было критическим. Проститутку унесли в оперблок, оставив меня мучиться в неизвестности. Влага одна из дежуривших медсестер вызвалась обработать рану на лице. Что оказалось весьма кстати. Сама я не могла сосредоточиться и собрать в кучу разбегающейся из-за пережитого стресса мысли. Стоило мне ступить на обшарпанный пол приемного покоя, стало ясно, что домой я попаду не раньше утра. А на живом медике сообщили в полицию и по приезду меня уже ожидали блюстители закона. Мне едва успели зашить порез на щеке, как люди в форме посадили меня в уазик с синими мигалками и отвезли в отдел. Все десять раз, пока я рассказывала им, откуда знаю Таню и нападавшего Генку, их лица не покидало выражение неверия. И как интересно ей удалось так вовремя оказаться рядом с вами. Я не знаю. Вы говорите, что она жила на другом конце города? Да. А какие отношения связывали пострадавшую сутенеры? На этом вопросе я запнулась. Какие? Вспомнив нападение Генки в то осеннее утро, я напряглась. Я не знаю. Один из опрашивающих поднял взгляд от протокола и выразительно на меня посмотрел. Вздохнув, поняла, что выбора нет. Мой короткий рассказ о драке был зафиксирован на бумаге вместе с остальными перечисленными мной фактами. Поставив подписи на протоколах, подсунутых мне исполнительным пепсом, поднялась с облегчением, осознав, что могу быть свободна. Если еще понадобитесь, с вами свяжутся. Выйдя из отдела, встала на крыльце, пытаясь запахнуть пальто без пуговиц. Один из полицаев стоял на крыльце и курил. Стрельнула у него одну и затянулась. Как можно любить эту гадость? Кому-то, говорят, успокаивать нервы. Счастливые. Сигарета не стерла горечь от произошедших событий, но я знала средства получше. Одел находился недалеко от моего дома, но пешком идти расхотелось, вызвала такси и с облегчением рухнула на переднее сиденье подъехавшей калины. Водитель послушно остановился у ночника, согласившись подождать, пока я забегу за дозу успокоительного. Осознав, что закуски у меня нет, взяла еще и бутылку спрайта. Это хотя бы поможет влить в себя побольше водки. Квартира встретила тишиной и привычным запахом любимых духов. Все так просто и понятно было. Когда я покидала свое жилье в прошлый раз, день рождения подруги, любимый мужчина, воспоминания о котором вызывали приятные покалывания во всем теле и бабочек в животе, а сейчас лишь пустота. Как я смогла проморгать тот элементарный факт, что он же не Харины? Она же говорила, что родители настаивают на их свадьбе с сыном партнера отца по бизнесу. Какая же я глупая. Или тогда в машине я слушала рассказ Малиновской в полуха, или моя память сыграла со мной злую шутку и отодвинула на задний план воспоминания о том разговоре. Телефон завибрировал, и я с удивлением поняла, что кто-то может быть настолько бестактным, чтобы звонить в пять утра.